Невежество и простосердечье одной так надоедают, как и какетство другой. Если вы хотите, я ее еще люблю. Я ей благодарен за несколько минут довольно сладких. Я за нее отдам жизнь. Только мне с нею скучно. Глупец я или злодей, не знаю. Но то верно, что я так же...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 Был больше ничего, как пьяница. Впрочем, замечание штабс-капитана было извинительнее. Чтобы воздерживаться от вина, он, конечно, старался уверять себя, что все в мире несчастья происходят от пьянства.